Глава девятая. Выстрелы в Москве. На углу Грачевки и Цветного бульвара стоит трехэтажный приземистый дом Внуково. Своим длинным скучным фасадом он выходит на Трубную площадь. Место на Москве известное. Два верхних этажа занимает разгульный трактир «Крым». Притягательное место для любителей низкопробных развлечений. Во втором этаже ресторанные залы, отделанные ярко, но аляповато, с эстрадой для оркестра, органом и двумя хорами — цыганским и русским. Там всегда полно подгулявших купчиков. Приезжих провинциалов, людей неопределенных занятий, но с деньгами. И кокоток с претензий, но без денег. Третий этаж. Уже трактир. Там гуляют шулера, лошадиные барышники, спивающиеся отставные офицеры. Публика хоть и мутная, но сравнительно чистая. Веселят ее гармонисты. Под этими храмами Бахуса в Цоколе торговые складские помещения, а еще ниже, на глубине двух саженей невидимый ниоткуда ад. Ад разделен на две части. Первая, общедоступная, представляет собой огромный, освещаемый газовыми рожками подвал, где в правильном порядке расставлено почти сотня столов. И вдоль стен, и не менее густо посередине. Пол засыпан опилками, ежедневно меняемыми, но все равно грязно и пахнет псиной. За столами до пятисот пьющих, орущих, играющих в карты, а часто дерущихся между собой мужчин и женщин. Это все те, кто, как говорится, перековал леммих на свайку. Вот сидит коротко остриженный мужик и с наслаждением пьет странную смесь. Ром пополам с чаем. Это почему-то излюбленный напиток обратников. Беглых с каторги. А острижен человек для того, чтобы волосы выросли потом равномерно по всей голове. Каторжникам брили наголо правую сторону головы. За соседним столом двое в аккуратных В креповых поддевках употребляют желудочную и негромко о чем-то переговариваются. Это маклаки, всегдашные конкуренты трепичников, профессиональные скупщики краденого. В Питере трепичники верховодят и побеждают маклаков, а в Москве наоборот, ветошные артели слабы и малоуважаемы. Далее сразу десять плечистых парней, у каждого на коленях потетки, пьют крепкую канновку и говорят негромко и скупо. Это зашли с Китровки пропить ночную добычу волки сухого оврага. В углу два моровихера вцепились друг другу в бороды и мутузят один другого кулаками. Не поделили слам. От стойки прибегают вышибалы. Несколько взмахов и скандалистов за ноги выволакивают на улицу. А они, меланхолично глядя в потолок, выплевывают на пол выбитые зубы. Крики, виск, смех, звуки гармоники и непристойные куплеты — Чебелячки сливаются в один сплошной гул. Вторая половина ада, называемая Треисподней, доступна весьма немногим. В конце необъятного зала неприметная дверь. Это и есть проход в чистую половину. У двери нас сидят на табуретах два флегматичных молодца. Пропускают они лишь тех, кого знают в лицо, и за весь день не выпьет даже пива. И за весь день не более десятка человек, чаще всего с узлами в руках, не здороваясь, пройдут мимо них. В чистой половине несколько комнат. Есть и с кроватями для наиболее уважаемых посетителей. Там обретается головка самых опасных на Москве людей. Челубей с Лыковым спустились в грязную половину ада без пяти минут три. Огляделись, подошли к стойке. Мужик в фартуке сразу обратил к ним свое аребое со шрамом на сколе лицо. «Отлобова!» — тихо сказал Челубей. Кабачик молча кивнул, вышел из-за стойки и повел их в три исподнюю. Там сказал одному из караульных «Отлобова». Тот без лишних слов поднялся и скрылся в проходе. Потянулись несколько долгих минут. Питерцы стояли под наблюдением кабатчика и второго охранника. Затем вместо одного ушедшего вышли сразу четверо, все как на подбор ростом с челубеем. Тщательно обыскали гостей, потом обступили наподобие коры и все вместе двинулись внутрь. — Не вздумайте только дурить! — прохрипел старший. Лыков молча кивнул. Они прошли чисто выметенный коридор, свернули направо, потом налево и оказались в небольшом зале, хорошо освещенном и газом, и свечами. Обычная трактирная стойка с томпаковым самоваром, графинами и подовыми пирогами. Высокий потолок с посудного шкафа свисают засиженные мухами ароматические флаги. В углу чуть слышно шелестит вентилятор. Длинный стол посреди, за ним с десяток мужчин, молча с интересом смотрящих на гостей. И в тишине сочное чавканье. Сидящий во главе стола бородач с обрюзшим лицом. Хитрыми и одновременно наглыми глазами подцепляет двумя пальцами с блюдца шептала и кидает их в рот. Шепталы — сушеные абрикосы с косточкой. — Но с чем пожаловали, стрекулисты питерские? — громко спросил Анчутка, показав действительно гнилые, как и говорил о зубы. Свита короля подобострастно засмеялась. — Может, Сарги пришли подзанять? — Сорги денег али бабы вам наши московские нравятся четверо охранников подвая на каждого застыли за спинами лобовских послов да и прочее анчутки на окружение выглядело угрожающе поэтому челубей вежливо ответил анисим петрович велел вам кланяться и заранее благодарит за потраченное на нашу беседу время ха черт с вами дам вам минута пять Что за дело у Лобова до меня? Говорить при всех. Анисин Петрович давно уже получает шлихтовое золото из Сибири по налаженным связям. Знаю. Желтуги ему песок возит. Говорят, пудов до десяти за год берет. И чего? Я тут-то при чем? В начале зимы, а затем еще в марте, пропали два подряд золотых егеря. Разумеется, вместе с товаром. Вы, господин Ещин... Человек влиятельный и сведущий. Не слыхали чего об этих пропажах? Может, догадку какую имеете, что помогла бы нам разобраться?» Он чутко наморщил лоб, недоуменно посмотрел на окружающих. «Мишка, может, ты слямзил? Ежели так, то верни хорошим людям их не добро в зад!» И первым засмеялся собственной шутки. Свита охотно его поддержала. Челубей едва повел плечом, как в спину ему тотчас же уткнулись два ножа. — Ты-то зубами мне тут-то не лязгай, не то в совок их соберешь, — зло отрезал он чутко. Кому не мило, тому врыло. лобову своему передай. Догадка у меня и впрямь имеется, что взяли его рыжье духовые, их за буграми дополна. Пусть сам в этом разбирается, а мне не досуг. И нехай ни более, никто ко мне от вас не ездит. Заявятся, уши срежу по самый пупок. Лешак, проводи этих мухоротов. Надо бы им из уважения по шеям настучать. Да прости им по первости. На этом аудиенция закончилась. Под конвоем все той же четверки лыков Челубеем. Молча прошествовали через весь подвал до выхода на улицу. Прощаться не стали. Вышли из ада целые и невредимые, и на том спасибо. Питерцы также молча обошли квартал Грачевки, вернулись дворами и засели, как и готовились, в портерный на углу. И стол у окна нашелся. Хмурый официант Прохор вернул им в уборное оружие и принес пенника с салфеточной икрой. Пенник водка высшей очистки. Потайной вход в чистую часть ада был с их позицией невидим, потому как находился ниже мостовой, с которой спускалась к нему неприметная лестница. Челубей оставался спокоен и собран. Лыков тоже давно унял волнение. Минуты анчутки были теперь сочтены. Обсудили в полголоса диспозицию. Грех бога гневить. Могли намять бока, но не намяли. Могли приставить хвост на выходе, но не сочли нужным. Легкомыслие московского короля поражало, как он дожил до сей поры с таким умишком, и как вообще сумел занять трон. В войске Лобова такой человек получил бы под начало разве только улицу, и была бы та улица, ой, как далеко от Невского проспекта. Через сорок минут во двор въехала одноконная щегольская коляска, на козлах которой громоздился великан в синем кучерском чепане и черной шляпе с голуном. Коська Сажень нагло поставил лошадь прямо у выхода из кухнистерской, бросил поводья и раскурил папироску. Челубей с Лыковым расплатились, но задержались у стойки, расспрашивая полового о наемных квартирах. Далее оставаться делалось неловко, но Анчутка все не выходил. Появился он, когда питерцы, исчерпав все темы, поплились уже к выходу. Грузно забрался в коляску, мотягнулся без повода, кучер застегнул кожаный фартук и снял с тормоза. Тут все и произошло. Челубей вышел из портерной, сделал четыре шага и оказался прямо перед конской мордой. Крепко взял лошадь под узцы, посмотрел внимательно на нее, потом наверзил кучера. Поджарая соврасая бахматка косила на него влажным карим глазом. Эй, шпанка! А вот ожгу! Челубей, как бы испугавшись, бросил вожжу и тут же внезапно и быстро... Ударил совраску кулаком по духа. Лошадь взбрыкнула и повалилась на бок, обрывая по стромке. Изо рта ее полезла пена. — Лешай! — заревел возница и спрыгнул с козел, огромный и страшный. Челубей с трех аршин хладнокровно выстрелил ему в грудь. Полетели клочья ваты. Великан откинулся на борт коляски, но быстро оправился. Недошевский выстрелил вторично, целя прямо в сердце. Коська-сажень, матерясь, пошарил в ногах, вынул топор и двинулся на стрелявшего. Яков растерянно опустил руку с револьвером, затравленно обернулся. Тут из-за экипажа вышел Лыков и ударом ноги сзади подшип коськи коленный сустав. Тот охнул и опустился на левое колено. Голова его при этом оказалась на уровне Лыковского плеча. Алексей не мешкая, ударил его с разворота в висок, вложив в кулак весь свой вес. Первый на Москве богатырь даже не застонал. Его повело в сторону, он навалился на переднее колесо, обнял, словно лучшего друга и затих, как заснул. Алексей глянулся на челубей. Тут стоял бледный, с дымящимся смитвессоном в руке и смотрел на поверженного великана. Лыков шагнул к кучеру и дернул его за продырявленную в двух местах получепана. Под ним, нашитой на поддевку, обнаружились блестящие латунные иконки ладонки их было множество не менее сотни в три слоя они сплошь покрывали бугристую грудь костяной сажени, словно панцирь за кожной полостью раздался знакомый щелчок лыков прыгнул к челубе и схватил его за загривок мощным рывком прыгнул к земле и пригнулся сам из утроба коляски раздались выстрелы и два заряда волчьей картечи пролетели над их головами в портерной послышались крики и стон Питерцы выпрямились и заглянули в коляску. За обрывками полости обнаружился Анчутка с двухствольным обрезом в руках, со испуганными ошалелыми глазами. Привет вам от Анисима Петровича, вежливо сказал Челубей и выстрелил московскому королю в лоб. Тут только раздались голоса и топот множества ног снизу, из подвального выхода ада. Лыков и челубей бросились туда. Алексей взвел револьверы и осторожно заглянул на лестницу. На ее ступенях и дальше в коридоре столпился десяток человек из Анчуткиной свиты, те, что смеялись над Питерсами час назад. Сейчас, тесно сгрудившись в узком пространстве, мешающие друг другу, они были беззащитны перед Лыковым, как стая куропаток на мушке у охотника. Алексей стоял над ними и все не начинал стрелять. Эти десять пар глаз живых еще людей, смотрящих на него из своей ловушки снизу вверх, мешали ему нажать на спуск. Не кстати, он вспомнил и про разрывные пули и опустил оружие. Возможно, анчуткинцы так задом-задом иритировались бы в свой подвал, но у кого-то сдали нервы. Раздался выстрел, и пуля чиркнула Алексея по волосам. Он нажал на оба курка сразу. В несколько секунд Лыков разрядил барабаны в внизу толпу. Все заволокло дымом, послышались крики и стоны раненых. Яков тоже стрелял. Когда закончились патроны, они с челубеем быстро, почти бегом рванули вверх по Грачевке, на ходу перезаряжаясь. Отошли на пятьдесят саженей и только тогда глянулись. Лежала мертвая лошадь, мертвый кучер обнимал колесо своего экипажа. Из ада так никто и не вышел. Да, вымолвил сдавленным голосом Чулубей, — Как ты тогда сказал нашему Ваньке, еду, еду, не свищу, а на еду не спущу. Поплутав быстрым шагом с десять минут по Грачевке и Колосовому переулку, они сели на извозчика и велели ехать в хамовники. Надо было быстро забирать вещи и где-нибудь укрыться до вечера. По пути решили, заметать следы будут как следует. Доедут на перекладных до Царицына, первой станции Московско-Курской дороги, и там уже сядут в поезд до Молоди. Челубей с Лыковым вошли в трактир постоялого двора, внимательно огляделись. Обычная картина. Сидят артельщики, пьют кто чай, кто портвень. В углу три еврея с пейсами мастерят очередную дуру. Вместо дешевого польского бобра сшивают седые волосы енота, чтобы продать потом за дорогущего камчатского бобра. Под лестницей четверо, по виду рабочие, азартно режутся на бильярде. Все вроде бы спокойно. Два пожилых еврея с головы ушли в работу, а третий молодой парнишка со смышленным и улыбчивым лицом, волынет. Нет бы учился у старших постреленных, так нет. Крутит башкой по сторонам ворон, считает. Посмотрел мельком и на Лыкова, вроде бы без интереса, и вдруг на какую-то долю секунды поднял глаза вверх на потолок, потом отвернулся, уставился в окно. Но Алексей его понял. Он попридержал челубея, уже направлявшегося к лестнице, и сказал со значением. Посмотри вот пока, как люди играют, поучись. А я быстро. Хозяин, где тут у вас ретирадное место? Тыандофилов молча кивнул в конец зала на маленькую дверь. Вид у него напряженный. Чулубей, похоже, смекнул в чем дело. Сунув руки в карманы, он с беззаботным видом стал возле рабочих и принялся следить за игрой. Сейчас посмотрим, что за мастеровые такие, в чем их ремесло. По пути в уборную лыков бросил в чрево оркестриона, гривенник и крутанул ручку. Старенькая машина с хрипом и свистом громко затянула оскольдову могилу. Отлично! Коридор уборной отделялся от черной лестницы на второй этаж, крепкой на вид перегородкой. Алексей подошел, налег плечом, и вершковая доска почти беззвучно вывалилась на лестницу. Хрип оркестриона заглушил шум. С трудом протиснувшись в щель, Алексей тихо поднялся наверх, подошел к двери комнаты, прислушался и через минуту расслышал внутри шорох. Понятно. Также бесшумно Лыков прошел по коридору до парадной лестницы и уже не таясь спокойно спустился по ней в зал. Бильярдисты старательно расставляли шары и косились на дверь нужника, поджидая его оттуда. Алексей зашел сзади и тронул один из шаров. Э, положь кле, кле любая вещь. — крикнул лохмат и оборачиваясь. Удивиться он уже не успел. Алексей цапнул его за затылок, также ухватил второго и с силой столкнул их лбами. Старый хороший прием, только делать его надо очень быстро. Двое других схватились было за кие, но Челубей мгновенно повалил их своими могучими руками на стол и крепко прижал, удерживая глотки Те хрипели, сучили ногами, потом один вытянул из кармана нож, но ударить не успел. Алексей перехватил его руку и держал. Через минуту лица игроков посиняли, конечности обмякли. И Яков пожалел их. Не додушил. Бандиты едва шевелились, ловя воздух бескровными губами. Раньше, чем через четверть часа, не очухается. «Пошли отсюда», — приказал Алексей. «А вещи, деньги с документами. В номере засада». Триандафилов стоял за стойкой, не жив, не мертв. Артильщики застыли со стаканами в руках старики евреи шустро залезли под стол еще при начале потасовки а парнившка подавший алексею спасительный знак восторженно смотрел на них во все глаза лыков незаметно подмигнул ему и мальчишка совсем расцвел поди читает тей Тейраэля!» они быстро выскочили на улицу прямо у входа стоял калибер без таксометра с извозчиком без номера лыков за бороду выкинул он на мостовую И питерцы лихо умчались в сторону сокольников.